В Джорджии вообще его, скорее всего, нет. Вы просто наслушались всяких россказней про клан, которые распространяют ваши друзья, подлипалы и саквояжники. «Нет куклу клана? Вы говорите неправду, чтобы успокоить меня?» «Дорогая моя, когда же я пытался вас успокаивать?» «Нет, куклу клана не существует».